На излёте новостей Неделю назад я по всей квартире искал зажигалку. Клянусь, если Бог существует, он точно клептоман по части зажигалок. Марина волочилась за мной. Что ты ищешь, Гришенька? Под столом в гостиной я нашёл грязную вилку, клубок пыли и муравьиную дорожку. Марина убирает только верхние поверхности. Стол, полку, мраморную столешницу, у мойки Пол далёк от нею. И вот так я погрязаю в пыли. Снова в пыли. Я спросил ее, где зажигалка, она сразу же перепугалась. Да тут была, погоди, погоди. Пока она искала, я переключал каналы. Военная операция, эксклюзивное расследование, пастуший пирог для веганов. Вот она, помахала Марина ядовито-зеленой зажигалкой. Какое уродство! Эта женщина лишена самого элементарного эстетического чувства. Я снова и снова проворачивал кремневое колесико, не дававшее искры, подсасывая незажженную сигарету. «Это нехорошо», — высказала она по своему обыкновению то, что и так было ясно, и продолжала бормотать. «Была еще одна, может, завалилась за тихо ты», — резко цыкнул я на нее, потому что расслышал словосочетание «переселение душ». На экране появился гладковолосый американский мальчик. Интервьюер рассказывал, что в прежней своей жизни мальчик был летчиком по имени Роберт, трагически разбившимся при крушении самолета. «Кажется, у меня в сумочке была еще...» «Да заткнись ты, сказал же!» Ринувшись к телевизору, я потерял левый тапок, но не стал задерживаться из-за такого пустяка. Я прямо-таки прилип к экрану. Пятилетний мальчик уверенно указывал в фотоальбоме на самолет, который пилотировал в день крушения, умело подражал профессиональному жаргону при радиопереговорах, упоминал имена офицеров эскадрильи и, самое важное, точно показал на карте точку посреди удаленного озера, где, по его утверждению, он потерял управление и рухнул со своим самолетом вниз. Дело уже полвека остававшееся неразгаданной тайной заново открыли. Была создана специальная поисковая партия. Я затягивался незажженной сигаретой, когда они вытаскивали из глубин озера проржавевший остов истребителя. Левая моя стопа, следуя навязанному ей босому состоянию, наползла на правую, от отчего мне стало трудно сохранять равновесие. А они умеют подладить музыкальный ряд, мерзавцы. Аккорды с возрастающим напряжением, прокурс съемки и, конечно, сам мальчик, говоривший как взрослый, Марина принялась демонстративно убирать со стола. Я и это проигнорировал. «Ты помнишь, что произошло после смерти?» — спросил интервьюер. «Я имею в виду между предыдущим воплощением и нынешней жизнью». Я увеличил громкость, чтобы не пропустить ни слова, хотя и предполагал, что мальчик — статист, за игру которого заплатили его родителям. «Да помню я, помню», — сказал мальчик. «Зачем так громко?» — спросила Марина. Излишнее замечание. Я ведь просил, чтобы было тихо, нет? Я запустил в нее стеклянный пепельницей, стоявший на столе. Марина увернулась. Пепельница с пронзительным звоном впечаталась в стенку. Во все стороны разлетелись окурки. Камера наезжала на мальчика, когда Марина неуклюже прошла перед телевизором, задев ногой провод. Изображение исчезло. «Что ты наделала? Ты еще побросайся в меня пепельницами!» «Психопат!» Я выронил незажженную сигарету и наклонился, чтобы поправить вилку. Один из штырьков погнулся. Я попытался выпрямить его на так, чтобы он не сломался. Это была работенка для виртуоза в тонкой моторике, к числу которых я не отношусь. В конце концов, мне удалось вставить вилку в розетку. «Твою мать!» — стукнул я по телевизору. «Ты его сломаешь!» Хватило одного взгляда, чтобы она ретировалась на кухню. Я годами избегал темы переселения душ. Популярные фильмы и писанина об этом вызывали у меня отвращение. Особенно обложки. Рожица младенца, свеча, загорающаяся от свечи, крутящаяся дверь. Одним словом, кошмар. Книги об этом казались мне фальшивкой, документальные фильмы чересчур постановочными. Но что-то в этом мальчике... На экране возникла картинка. Реклама. Японский автомобиль, гигиеническая прокладка, энергетический напиток, реклама рекламной кампании. Снова тот мальчик. Я не только ничего не пропустил, они даже вернулись назад к первому вопросу интервьюера. Ты помнишь, что произошло после смерти? Я имею в виду между предыдущим воплощением и нынешней жизнью. «Да помню, я помню», — сказал мальчик, и камера наехала на его лицо. Он рассказал, что после катастрофы почувствовал, как его душа покидает тело и воспаряет ввысь. Посмотрел сорисованных мультиков пацан. Вспомнил, как витал над озером и над миром, расплывчатая формулировочка, а потом вступил в тоннель с белым светом в конце. Экая заезженная ложь. Встретился с бородатым старцем. Кто бы это мог быть, детки? Господин Боженька? Архангел Гавриил, Вергилий, охраннику входа в рай, который взял его за руку и разъяснил, что жизнь его оборвалась преждевременно. Она всегда обрывается преждевременно, даже если тебе сто два года. Добрый старец послал его обратно в мир. В мамочкину письку он его послал, дабы он смог исполнить до конца свое предназначение. И в чем же оно заключается? В обнаружении острова ржавого самолета, спасибо огромное, А ты не мог бы поделиться с телезрителями ответом на вопрос, зачем люди рождаются и умирают, долбаный ты врун засыха? «Я совсем не скучаю по тому миру», — заключил мальчик свой трогательный рассказ. «Я люблю моих родителей и благодарю Бога за возможность снова жить в этом мире». Камера вернулась в студию, украшенную белыми облачками. «Потрясающе, не правда ли?» — произнес идиот, сидевший в соломенном кресле. Выяснилось, что репортаж об американском мальчике был показан в рамках программы «Новое веяние» с ведущим доктором Йорама Малуни, занимающимся терапией прошлых жизней. Ведущий пригласил телезрителей звонить по телефону, номер которого появился на экране. — Глупости, — подумал я. — Это что, новый тренд? Перевоплощаться. Но руки сами потянулись к телефону. — Марина! — «Чего ты опять орешь? Пойди купи мне зажигалку. Сейчас. Не сейчас, а сию минуту. Я хочу курить!» Она не ответила. «Мамочка, пожалуйста!» Подействовало как заклинание. Она ушла, и я в ту же секунду набрал номер. Я намеревался положить конец этому балагану. Посмеюсь этому доктору в лицо в прямом эфире на глазах у всей страны. Я ждал на линии под перезвон воздушных колокольчиков. «Новое веяние, здравствуйте, с кем я говорю?» «Алло, алло, здравствуйте. Мне бы хотелось выступить в прямом эфире с... с реконструктором перевоплощений. Доктором Юрама Малани, да. У вас был опыт реконструкции прошлого воплощения? Вы знакомы с методом золотой нити? Проходили раньше курсы регрессионной терапии?» «Что? О чем это она, к чертовой матери?» Я прикрыл трубку рукой, зайдясь в хохоте. «Алло, вас очень плохо слышно. Мне нужно записать ваши данные, чтобы доктор Аллуни смог подготовить вашу карту души. Алло, вы на линии?» «Да, да, я здесь». Я продиктовал ей данные, имя, дату, точное время и место рождения. И тогда она спросила, «Вам кажется, что ваше развитие соответствует возрасту? Испытываете ли вы состояние дежавю? Привлекает ли вас...» особенно какой-нибудь определенный период истории? Я ответил положительно на все вопросы. Она возликовала и снова перевела меня в режим ожидания. Терапия прошлых жизней способна помочь с решением таких проблем, как поиск подходящей пары, снижение уровня тревожности, открытие энергетических каналов. Доктор в телевизоре стал нести ахинею о карме, круговороте жизни и смерти, смешивая вместе... «Любые теории из всевозможных школ». Наконец он обратился ко мне напрямую. «Дорогие телезрители, с нами на линии находится некто Гэ. Полное имя хранится в редакции. Добрый вечер, г «Как дела, доктор?» — сказал я и закусил губу. Мне хотелось дать ему немножко поразглагольствовать, прежде чем я разрушу его карьеру. «Вы бы не могли убавить громкость телевизора рядом с вами?» «Да, да», — сказал я и приглушил звук. Итак, наша ассистентка собрала личные данные Г, чтобы подготовить то, что мы называем «картой души». И только бросив на нее мимолетный взгляд, я уже вижу здесь нечто совершенно фантастическое. «Что? Что вы там видите?» — спросил я. «А вы любопытный Г». И уверен, наши телезрители также сгорают от любопытства. Однако ответы мы узнаем только после рекламы. Я поднял сигарету, которую успел выронить, и затянулся. Выпустил в воздух несколько воображаемых колечек дыма. Мне было стыдно, с какой быстротой я угодил в ловушку. Ясное дело, ничего ничегошеньки он не увидел, а просто использует рекламную паузу, чтобы что-нибудь сочинить на скорую руку. «Ну, конечно же», — подумал я. «Как этот кретин и догадается сходу, что в прошлых воплощениях я был парнем в Венеции, женщиной в Марокко и блохой в дахау Ха -ха. Реклама тянулась целую вечность. Однако доктор, наконец, снова показался на экране. Напомнив зрителям, на чем мы остановились, он обратился ко мне. «Готовы?» «Всегда готов», — ответил я. «Ну, коли так, Гэ, я со всей достоверностью вижу, что вы были женщиной». Невелика хитрость, вы наверняка всем это говорите. Это верно, многие души меняют пол от воплощения к воплощению. Прекрасно. Тогда вы, может быть, откроете нам что-нибудь поконкретнее, мистер доктор, иначе все могут подумать, что вы просто, если я верно читаю вашу карту души, вы были женщиной в очень жарком месте. Марокко? Это вам что-то говорит? Вы молчите, потому что это правильно? Алло, г Я... Да, я здесь. А в одной из реинкарнаций, не знаю, до или после, я вижу мужчину в... Я вижу тут каналы. Амстердам. Н нет, нет, Венеция. Может так быть? Что? Как вы... Я ошеломлю вас даже больше, мне кажется, если скажу, что в одном из перевоплощений вы были блохой. Это нечто, с чем я еще не сталкивался. Однако, да, блоха. И не просто так, а блоха. В Дахау? «Что это? Сукин сын, откуда?» Я рухнул на стол. «Теперь я хочу открыть нашим телезрителям, какой разряд у вашей души». «Открыть что?» — спросил я. «У каждой души есть разряд. И я вам доложу, что ваша душа, к примеру, относится к разряду староживущих душ, приближающихся к концу странствия. Да-да, это ваша последняя реинкарнация». «Что вы имеете в виду? Как последнее?» «В этом мире мы все гости», — сказал доктор. «Вскоре вы присоединитесь к узлу душ». «Мать твоя присоединится к узлу душ», — сказал я в трубку. «С чего вдруг это у меня последняя реинкарнация?» «Я понимаю, что вы взволнованы, однако в нашей программе мы стараемся соблюдать уважительный тон». «Да кем ты себя возомнил? Хвост ты крысиный! Враль! Ноль без палочки!» На экране вновь появилась реклама. Я со всей силой саданул трубкой по экрану, так что она раскололась, а по экрану пошла трещина. После многих лет бесчувствия у меня в голове поселился ритм, словно заиграл трансовый трек. «Гец-гец-гец-гец-гец-гец-гец-гец-гитл-гитл-гец-гец». Гец. Все, что происходило вслед за этим, было словно в тумане. Время умерло. С утра я встал и начал писать. Ну, то, что вы здесь прочли. Может, это дневник, может, роман, или, может, завещание. Я был больше не в состоянии оставаться один, а потому и выдумал вас, души дорогие. Но сейчас... Да, только сейчас я понимаю, в какую ловушку угодил. Пойми, я это раньше, наверное, не написал бы ни слова. Доктор не составлял никакой карты моей души, он ни черта не знал. Все, что он сказал, я сам ему открыл во время рекламной паузы. Напомню, если вы забыли. ну конечно же, подумал я, так вот этот кретин и догадается сходу, что в прошлых воплощениях я был парнем в Венеции, женщиной в Марокко и блохой в Дахау. «Ха-ха!» Иногда я думаю вслух. Ассистентка услышала эти слова на другом конце линии и передала их доктору. Вот и решение загадки. Простое и грубое. Но зачем ему было говорить, что это моя последняя реинкарнация? Хоть убейте меня, ума не приложу.